Глава 24. Знать бы прикуп. Часто мысли возвращались к мазуру. Вспоминая, среди прочего, черные скелеты, я склонялся к мысли, что не только грызун по принуждению закончил свои дни жуткой смертью. Человеческие останки лежали без автомата и шмотника. Даже если представить, что хищная субстанция растворяет или пожирает органику, то автомат Кружка, ложка, тарелка, консервы, наконец, должны были остаться. Ведь железный торшер уцелел. Почему-то вспомнил о шнурках. Я их не развязал, как велел сделать мазур. Надо же, тогда он о моей жизни еще пекся. Первым всю дорогу шел. Берег. Кничок, оказалось, не зажмотил. Доставальщик вменяемым был ему нужен. Вспоминал, как ниточку за ниточкой он отрывал меня от чинга. А я... Сукин сын, добра не помнящий, не особо-то и упорствовал. Всем ля выгоду искал, все взвешивал. Бабки, бабки. Теперь сгину не за хвост собачий. Ай! какой же он сволочь! Распалялся я в мысленном монологе. Уже все, хабар в руках. Зачем меня убивать? Вот зачем? Опасался, что если все же выберусь, расскажу сталкерам. Ну да, после такого вряд ли кто захочет с ним дело иметь. И я при случае подстрелить смогу. А так, свидетель мертв. Лепи, что в голову взбредет. С чего тогда ушел? Мог убить из винтаря. Забрался бы на один из балконов. Даже соседней пятиэтажки. Подкараулил, когда выползу на воздух. И все. Только в этом случае пришлось бы ждать. Мои выстрелы могли заинтересовать выживших сталкеров. Перестрелка на окраине не послышалась. И Чингане надо сбрасывать со счетов. Вдруг... по следу пойдет. Дохлый, но тоже вариант. Или? Я его ранил. Точно. Бывает ведь так. Слепая удача. Пуля дура. Там не свезло, зато тут подфартило. Уверенный в безнаказанности мазур вывалился из окна до пояса. Вполне я мог попасть. И расстояние близкое. В общем, как бы там ни было, я оставался пока живым. С утра заморосил дождь. Аккуратно к магазина я отодрал от рамы штапик, вытащил стекло. Держал его плоскостью к небу, скатом себе в рот. Весь вымок, продрог, зато напился и набрал почти полную двухсотграммовую СССР-овскую банку из-под кофе, которую мятую обнаружил среди обломков тумбы. плевать что дождь радиоактивные или с примесями. Без воды я быстрее помру, чем от радионуклидов или чего там». От голода в животе урчало так, что самому становилось страшно. Хотел подманить снорка, спровоцировать прыгнуть на меня с крыши. Но мутанты оказались не настолько глупы, как я. И отправляться в полет с билетом в один конец не собирались. Я сидел в дальнем конце балкона на досках, спиной к стене, вертел в руках респиратор и вспоминал вождя. «Чего он во мне такого разглядел?» Взял напарником В конце концов я его предал. Оказался полным дерьмом, долбанным енотом, норкой драной. А он мне второй шанс дал. За все добро, что он для меня сделал, отблагодарил я его по-царски. — Спасибо тебе, Ченган. На, получи прикладом по затылку. Хресь — Хрязь! С этим лопухедом шиш разбогатеешь. Всякой швали раздает хабар направо-налево. А я, между прочим, жизнью за него рисковал. он меня спросил вспоминал свою гневную филиппику и от стыда готов был сквозь землю провалиться точнее сквозь плиту все так все правильно кидай своего краснокожего к чертям собачьим. хватит ему от тебя ноги вытирать удо бедно насобираем артюков мазур понимающе кивал добряка из себя корчил ага насобирали не унесешь Он начал стрелять без предупреждения, еще контейнер не дотянул. «Это каким человеком надо быть? Я же ему арт на блюдечке поднес!» Мазур полил словно это был не я, а снорк. Пускал их в расход с таким же хладнокровием. Больше всего во всей этой истории поражало то, как крепко он засрал мне мозги. Как я не очухался, не смог понять раньше, Когда он хотел грохнуть чингам, был тот самый момент истины. Он мародер, убийца, изворотливый и хитрый лис. Ёршик, блядь. Он все продумал. Специально дур подсунул, чтобы заплести извилины, а коньячком припудрил. Сволочь. А я дурак. Нет, лучше, как он говорил, кретин. Точно, он я ей есть. Кретин самый настоящий. Ай. Ну да ладно. Имеем, что имеем. Теперь буду знать, каково с кретином в одном бункере чалится. От злости я скрипел зубами. Как Чинга учила. «Пойми, голова садовая, злость, которая в тебе живет, в первую очередь поедает тебя самого, камнем давит, мысли к себе приковывает, губит тебя, делает тупым. Человек, может, и не хотел тебя обидеть, хоть, может, раскаивается, а ты себе напридумывал уже». «Ага, как же, напридумывал!» — вел я мысленный диалог со сталкером. «Сейчас!» — раскаялся Мазур, вернулся, попросил меня прощения. Такой понурый, сгорающий от стыда, говорит. Я мысленно перевоплотился в идиота с высунутым языком, зашепелявил. «Ты прости меня, Смит, был неправ! На, держи, этот арт твой!» «Херос-два!» — выкрикнул я безмолвному городу. «Люди — дерьмо на блюде! Вот кто они!» Я в сердцах швырнул на плиту респиратор. От голода, холода и морального истязательства мысли путаются, делаются скользкими, а неизбежная обреченность наваливается тяжелым ватным тюком. В пыльном отражении стекла, с серым небом на заднем плане, вижу исхудалого, с синяками под впалыми глазами, заросшего, с потухшим взглядом незнакомца. не отворачиваюсь к лесу. В зеркале по-другому будет. Здесь света мало, все кажется мрачным. Сигаретку бы. По ночам, если получается отключиться, сплю верно Сны до тупостей однообразные. То в меня стреляет мазур, то я падаю с балкона, то растворяюсь в жиже, то с крыши валятся снорки. Еще этот проклятый лес. Временами, а по большей части ночью, мертвую его тишину раздирают жуткие вопли, словно в него вселяются бесы и друг у друга вырывают его больное тело, измываются и рвут, рвут. Слышатся булькающие предсмертные визги, злобные гавканье, треск, словно великан бродит и валит деревья. Иногда, когда голосистая темень приближается к дороге, я надеваю респиратор, осторожно, стараясь не вляпаться в жижу, вползаю в дверной проем и замираю на узкой полосе у стены. Жмусь к выцветшим обоям. Слушаю одним ухом треск ветвей, другим — шорохи и шаги, которыми живет темнота брошенного дома. В такие минуты кажется, что я нахожусь в полубреду и заскальзываю в параллельную реальность. Постоянный запах на шатыря сильно беспокоит. Он токсичный, я это чувствую. Не могу целыми днями носить респиратор. Стараюсь коротать время в дальней части балкона, дальше от двери. Но ветер и туда доносит испарение.